Они посетовали друг другу на свои невзгоды, посокрушались по поводу легкомыслия народов и непостоянства побед, и зло изругали Сантандера, а ведь это было всегда запретной темой для них. Генерал редко бывал так разговорчив. Во время кампании 1813 года Лоренцо Каркамо Был свидетелем яростной ссоры между генералом и Сантандером, когда последний отказался подчиниться приказу перейти границу и вторично освободить Венесуэлу. Генерал Каркамо все годы думал, что именно это и было первоначальным источником недоверия, а дальнейшие события только усилили его. Генерал же, напротив... полагал, что это было не концом, а началом большой дружбы. Неверно было и то, что причиной разлада были привилегии, которые генерал даровал генералу Паэсу или неудачная конституция Перу, или установление пожизненного президентства и создание сената, о котором он мечтал для Колумбии. Или абсолютная власть, которой он обладал после учредительного собрания в Оканье? Нет, не это и ничто другое в том же роде не явилось причиной глубокого разлада, который все увеличивался с годами, пока не достиг кульминации в день покушения 25 сентября. Истинная причина заключалась в том, что Сантандер. никогда не хотел видеть континент единой страной говорил генерал объединенная америка была для него слишком велика он посмотрел на лоренса каркама простертого на кровати будто на поле битвы уже последней и проигранной навсегда и решил уходить все «Это ни гроша не будет стоить после смерти», — сказал он. Лоренцо Каркама видел, как он поднялся, печальный и побледневший, и понял, что воспоминания больше, чем годы, отягощают генерала, так же, как и его самого. Когда он взял его руку в свои, то понял, что лихорадка треплет их обоих, и подумал — Кому же из них двоих смерть придет раньше и помешает ему видеться еще раз? — Пропащий этот мир, старина Симон, — сказал Лоренцо Каркамо. — Это мы в нем пропащие, — ответил генерал. — Единственное, что остается, — начать все сначала, — — Мы этого уже не сможем, — проговорил Лоренцо Каркамо. — Да, я не смогу, — отозвался генерал. — Мне остается только ждать, когда меня запихают в мусорное ведро. Лоренцо Каркамо подарил ему на память пару пистолетов в футляре из Красного Атласа. Он знал, что генералу не нравилось огнестрельное оружие и что при разрешении своих немногочисленных конфликтов, требовавших сатисфакции, он брался за шпагу, но эти пистолеты обладали моральной ценностью, ибо принесли счастье на поединке из-за любви. И генерал принял их с нескрываемым волнением. Через несколько дней... В Турбако до него дошла весть о том, что генерал Каркаму умер. Путешествие, и при этом генералу со свитой пожелали доброго пути, возобновилось вечером воскресенья, 21 мая. Управляемые скорее течением, чем гребцами джонки миновали сланцевые отложения и коварные отмели. Плоты из толстых стволов, которых теперь было гораздо больше, плыли, казалось, быстрее. В отличие от тех плотов, что они видели в первые дни на этих, были построены примеленькие домики с цветами в горшках и развешанным для просушки бельем на окнах. Были на них и проволочные курятники, и коровы, и рахетичные ребятишки. Они махали проплывающим джонкам еще долго, после того, как те уже скрылись из виду. Всю ночь джонки плыли по заводе, усеянной звездами. На рассвете путешественники увидели, как сияет в первых лучах солнца городок Самбрано. На пристани под огромной сейбой их ждал дон Кастула Кампильо, прозванный малышом, в доме которого был приготовлен обед в честь генерала, похлебка из мяса с овощами. Именно он решил пригласить генерала, потому что помнил, в свое первое посещение Самбрана генерал обедал в кабачке на скалистом мысу у пристани и сказал тогда, что из-за одной только прекрасной мясной похлебки стоит приезжать сюда хотя бы раз в году». На хозяйку кабачка визит столь важного гостя произвел такое сильное впечатление, что она послала в дом богача Кампильо за тарелками и приборами. Генерал не слишком хорошо помнил подробности того случая, и ни он, ни Хосе Паласиос не были уверены, что мясная похлебка — это не то же самое, что вырезка, сваренная по-венесуэльски. Генерал Кереньо, впрочем, полагал, что это одно и то же, и что они действительно ели это блюдо на скалистом мысу у пристани, но не во время военной кампании в здешних местах, а когда были здесь три года назад, на паровом судне. Генерал, которого все больше беспокоили провалы в памяти, согласился, не возражая. Обед для гренадеров охраны был подан в патио дома Компилью под большими миндалевыми деревьями. Деревянные столы были засланы вместо скатерти банановыми листьями. На внутренней галерее, выходившей в патио, был накрыт пышный стол для генерала-офицеров и нескольких приглашенных, причем все в строгой английской манере. Хозяйка дома объяснила, что весть о прибытии застала их в четыре утра, и у них едва хватило времени, чтобы забить лучший скот из стада. Теперь мясо было на столе, нарезанное сочными ломтями и сваренное вместе со всеми плодами домашнего огорода. Слова о том, что ему, не зная заранее о его приезде, устроили столь пышный прием Несколько ухудшили настроение генерала, и Хосе Паласиус употребил все свое искусство примирителя, чтобы тот решил сойти на берег. Заразительная атмосфера праздника подняла дух генерала. Не без основания он похвалил вкус хозяев дома. и крутость юных дочерей, застенчивых и услужливых, которые помогали за праздничным столом, незаметно обходя сидящих, как это делалось в старину. Особенно он похвалил чистоту и великолепие посуды из тонкого серебра с выгравированным на ней гербом какой-то семьи, разоренной роковыми новыми временами, но ел из своей обычной тарелки. Единственный, кто вызвал его досаду, был некий француз, которому покровительствовал Кампилью, и который сидел на этом обеде, мучимый ненасытной жаждой, демонстрировать перед такими высокими гостями свои универсальные познания о тайнах и этой, и другой жизни. Он потерял все, что у него было во время кораблекрушения, и около года назад занял половину дома Компилью вместе со свитой своих помощников и слуг в ожидании некоей помощи, которая должна была прийти из Нового Орлеана. Хосе Паласиус знал, что его звали Диокль-Атлантик, но так и не смог установить, какой наукой тот занимался, и какова была цель его приезда в Новую Гранаду. Если его раздеть и дать в руки трезубец, то он очень походил бы на Нептуна, в городке же за ним упрочилась слава Грубияна и Неряхи. Однако обед в присутствии генерала взволновал француза до такой степени, что он явился к столу чисто вымытый, с подстриженными ногтями, В эту майскую духоту одетый будто для светского обеда в весеннем Париже в синий сюртук с золочеными пуговицами и полосатые брюки времен директории. После первых же приветствий француз разразился многословной речью на чистом испанском. Он рассказал, что его одноклассник, с которым они учились в начальной школе в Гренобле, После четырнадцати лет изучения, не зная ни сна, ни отдыха, расшифровал египетские иероглифы. Что Маис был впервые открыт не в Мексике, а в одном из районов Месопотамии, где были найдены окаменелые зерна, еще до того, как Колумб открыл Антильские острова. что ассирийцы получили неопровержимые доказательства влияния небесных светил на болезни человека». что, вопреки тому, что пишет недавно вышедшая энциклопедия «У греков кошки» появились только за четыре столетия до Рождества Христова. Он без перерыва разглагольствовал на эти и прочие темы и делал коротенькие паузы только для того, чтобы пожаловаться на недостатки криольской кухни. Генерал, который сидел напротив него, удостаивал его вниманием ровно настолько, насколько требовала вежливость и не поднимал глаз от тарелки, хотя больше делал вид, что ест, чем ел на самом деле. Француз попытался сначала говорить с ним на своем родном языке, и генерал из учтивости ему ответил, но тут же перешел на испанский. Терпение генерала в тот день сильно удивило Хосе Лауренсио Сильву, который знал, как его выводит из себя всезнайство европейцев. Француз громко обращался и к другим приглашенным, даже к тем, кто сидел совсем далеко от него, однако невооруженным глазом видно было, что его интересует только генерал. Вдруг, перескочив, как говорится, с пятого на десятое, он напрямик спросил генерала, «каково будет окончательное государственное устройство в новых республиках?» Не поднимая глаз от тарелки, генерал ответил вопросом на вопрос. «А вы как думаете?» «Думаю, что пример Бонапарта хорош не только для нас, но и для всего мира», — ответил француз, — «Не сомневаюсь, что вы думаете именно так», — сказал генерал, не скрывая иронии. «Европейцы полагают, что любое изобретение Европы годится для всего мира, а все прочее ерунда». «Я всегда считал ваше превосходительство сторонником монархического устройства», — сказал француз. Генерал впервые поднял глаза от тарелки. можете больше так не считать сказал он мое войско никогда не морало себя войной за корону он указал на своих адъютантов и закончил я держу при себе и турбиды чтобы он всегда напоминал мне об этом кстати сказал француз декларация которую вы опубликовали после расстрела императора Мексики, произвела большое впечатление на европейских монархистов. «Я не изменил бы ни одной буквы из того, что написал тогда», — сказал генерал. «Меня восхищает, когда обыкновенный человек, подобный Турбиде совершает необыкновенные поступки, но храни меня Бог от его судьбы». Бог сохранил меня от его карьеры, но я знаю, что он никогда не оградит меня от людской неблагодарности. Генерал тут же постарался сгладить свою резкость и объяснил, что мысль установить монархический режим в новых республиках принадлежала генералу Хосе Антонио Паэсу. Идея, Распространилась, поддержанная разного рода сомнительными соображениями, и даже он сам одно время подумывал о монархизме, скрытом под покровом пожизненного президентства, но это был безнадежный способ объединения Америки, и скоро он понял, что монархизм противоречит его замыслам.